Эпилог первый. Мост беспомощности. Я не хотела уходить. Всегда готовая к смерти, я оказалась застегнутой врасплох. Смерть смеялась надо мной. Умереть где-то в снегах драконьих гор, умереть в хэши, умереть от рук дяди, умереть, сорвавшись и дав обвести себя вокруг пальца кому-то из тех, кого я так ненавидела. Я была готова умереть сотни раз, но только не так, не на его руках, зная, что единственное, что он не простит мне, Это моя смерть. И все же я знала, что смерть была милосердна. Она дала мне время, ровно столько, сколько я просила у нее, сбегая из ее лап перепуганной девочкой. Она дала мне время и даже позволяла мне обыгрывать снова и снова. И я забыла о том, что в конце все же победа будет на ее стороне. Мост беспомощности дрожал под ногами, но не смеялся. Най Хэ Цяо, мост беспомощности, согласно китайской мифологии, это вход в подземный мир который должна пересечь каждая душа. Теперь это был единственный путь для меня. Я шла, и с каждым шагом тело становилось все легче. Только боль в груди еще горьким пеплом тянулась за мной. Смертельная рана. Она расцветала забытыми лепестками. Умереть от яда или от меча, от ненависти или по ошибке. Эта смерть и правда была милосердна ко мне и жестока к нему. Говорят, прежде чем ты выпьешь напиток забвения и уйдешь, тебя ждут десять залов и десять судей. Говорят, здесь есть лишь одна милость. Ван Сян Тай, башня прощения с домом. Только смерть всегда ходила рядом. Я привыкла к ее дыханию и почти не слушала, что говорили. Мне стоило слушать больше. Тогда бы я знала, тогда бы я догадалась. И все таки я не вздрогнула. Из всех мертвецов лишь один упрямо ждал меня у другого конца моста. Минджу. Шаяо больше не кланялся мне. Он больше не звал госпожой. Шаяо, черный змей, смотрел на меня. Его глаза горели. «Молодой господин и правда сделал это». Я замерла, и все же я улыбнулась. Он был последним врагом, в кого я впивалась улыбкой. «Теперь ты доволен? Теперь ты уходишь с миром в сердце?» Я усмехнулась, он подался вперед. «Да, ведь он остался, а ты уходишь со мной. Ведь он жив. Как ты мог знать, что он выживет?» «Я бы тоже на его месте выжил, если бы ты ждала меня. Если бы только... Если бы только ты выбрала быть мне другом. Ты убила у Алина, чтобы отомстить за отца?» Или только за тем, чтобы убить меня? Ты ведь хотела, чтобы подозрения испепелили меня, чтобы я предал того, кто стал мне вторым отцом. Я сделал это. Кому я мстил? Ему ли? Тебе ли? Не все ли равно? Если бы только ты убила Байсина, я бы ушел. Я бы умер с радостью. Если бы только ты сдержала слово. Но ты опять выбрала его. Поэтому я забрал тебя с собой. Но ты ведь знал, что я никогда не убью его. Если бы ты убила его, ты бы осталась с братом, как хотела». Как мечтала все это время? Но ты, его глаза потускнили. Я сказал себе: если он остается, ты уйдешь со мной. С тобой? Этих мгновений тебе хватит? Эти мгновения того стоили? Сколько бы ты ни вырвал их из моего сердца, ты знаешь, что я все равно вернусь. Не к тебе, а к нему. Кем бы я ни была и как бы долго мне не пришлось ждать. Он знал: он молчал, но все еще ловил мой взгляд. Мы больше никогда не встретимся, я, ОГЭ. встретимся. Почему же? Потому что этих мгновений и правда недостаточно. Он смотрел на меня и улыбался. В его взгляде не было торжества. Он уходил с покоем. Он смотрел на меня еще несколько мгновений, будто пытался запомнить мое лицо, унести его с собой, запечатать. Но я знала: напиток забвения сотрет все: и его боль, и его ненависть, и мои черты.